20-я. Зона разлома 4. Бангкок. 15.07.2016. Куда бы они ни переместились, серый и его заложник, это место скауту сразу не понравилось. Тут было жарко, душно и страшно. Сразу, с первого взгляда. И также без лишних пояснений было понятно, что это очередная зона разлома, а не какое-нибудь приличное местечко. Ну вот какая это зона, скаут понять не мог. Тропическая это ясно, но какая конкретно? Гости окружали непролазные джунгли совершенно фантастического вида. Но вид полбеды. Окружающие растения были подвижными и тянули к пришельцам всё, что могли вытянуть: ветви, корни, острые пики побегов, шеппостые стебли, бутоны, усеянные колючками, как мелкими зубами, и другие части своих невероятных зелёных организмов. Если бы не зеркальный пакаль, который достала из кармана Сэрой, зелень непременно сожрала бы гостей вместе с одеждой. Но артефакт оказался полезен не только как транспортное средство но и как своеобразный щит. Отраженный от него солнечный свет заставил аномальную растительность отпрянуть и освободить для гостей жизненное пространство. Правда, полностью избавить от проблем Пакаль не сумел. Когда флора расступилась, в образовавшемся просвете появились многочисленные представители местной фауны. И лучше бы гостей запугивали растения... Появление зеленого зверья оказалось и вовсе зрелищем не для слабонервных. Поначалу скаут просто обалдел и замер на месте. Он никак не мог понять, кого же на самом деле он видит. Понятно, что это были животные, но какие? Разнообразие растительности, покрывающей шкуры животных, просто поражало. Объединяло зверей одно. Все они обросли мхом, травой, короткими кривыми ветками, шипами и и постоянно извивающимися тонкими воздушными корнями, как старые корабли ракушками, равномерно и бесповоротно. И особенно жуткими в результате этого процесса стали морды зверей. Впрочем, когда позади животных, хороводящих вокруг гостей, появились прямоходящие представители местной животной зелени, Скаут понял, что реальной жути он до сих пор не видел. А вот теперь да. Теперь его нервной системе выпало настоящее испытание. Ведь звери с зверями, а брошаю зеленью и покрытые корой люди это совсем другая песня, даже в другом музыкальном стиле. Полный трэш. Двуногие зелёные уроды вышли на первый план и образовали вокруг гостей плотное двойное кольцо. Скаут приготовился героически погибнуть в кулачном бою и смело возглянул на ближайших зелёных. Интересно, что их можно было отличить друг от друга. И не только по разной степени наличие зелени, коры и шипов на теле. Зелёные зачем-то сохранили остатки одежды. Некоторые были одеты как гражданские, в драные футболки и шорты, а некоторые щеголяли рваной американской униформой. И эти последние, кстати сказать, держали в узловатых ручищах винтовки. То есть кулачный бой отменялся. Скаут опустил руки и нервно хмыкнул. Оставалась одна надежда на то, что если до сих пор его не убили, могут не убить и впоследствии. Почему? Допустим, потому что рассчитывают превратить гостей в таких же, как они, зелёных уродов. Каким образом? С помощью укуса, как вампиры. Это уже детали. Ясно было одно дело табак. Серый, в отличие от Скаута, не раскис, руки не опустил. И вообще ничем не выдал своего беспокойства. Он какое-то время вертел головой, а затем уверенно шагнул к одному из зелёных, самому внушительному из них, высокому, широкоплечему в американской военной форме. Видимо, по каким-то приметам вычислил главного. Зелёный громила кивнул и тоже шагнул серому навстречу. Скаут напрягся, ожидая, что ходячее дерево сейчас схватит серого и порвёт пополам, но ничего такого не произошло. Зелёное существо остановилось перед сером и вдруг подало голос. Скрипучий, не очень приятный, но вполне человеческий. "Hi, guys. I'm Major Grant", произнёс зелёный человек. "Hi, Major. You know who I am", практически без интонации сказал серый. "I see who you are", усмехнулся Майор Грант. Выглядела усмешка жутковато. Щетинистые зеленые побеги пришли в движение, а мелкие морщинки на покрывающей лоб и скулы Гранта древесной коре сошлись и частично пересеклись. Скаут даже удивился, что не услышал скрипа. Какое-то время Сера и Грант держали драматическую паузу, как бы присматриваясь друг к другу, но затем разговор пошел. Сначала вроде бы ни о чем, о погоде, урожае и трудностях жизни в новых условиях. Но постепенно собеседники начали касаться более важных тем. Например, темы, кто кому мешает жить и что с этим можно поделать. Выяснилось, что противники у серых и зелёных разные, но суть проблемы почти одна. Оба хотели расширить свои владения, но в этом им мешали чистые люди. Найдя общие интересы и общего врага, серые и гранцы заметно расслабились и перешли на более доверительный тон. Поскольку разговор шёл неспешно, слов в нём было немного, и были они простыми, понять о чём речь было в принципе можно. Скаут собрал в кучу свои познания в английском и попытался перевести, и у него, как ни странно, почти получилось. Во всяком случае, скаут понял главное. Серый предложил Гранту сделку: пять паколей захваченных людьми плюс местный красный серому. А сами люди и личный зеркальный пакль серого, для прямого доступа в смежную зону, зелёным. И чтобы Грант прочувствовал всю прелесть и выгоду предложения, Серый предлагал ему совершить увлекательную экскурсию в отщеплённый мир. То есть в родной мир Скаута. Получалось, что Серый без зазрения совести разводил зелёного человека практически той же мутной жижей, которой он развёл вожака тварей. Он пришёл ему дополнительные пастбища в смежной реальности в обмен на помощь в поимке сталкеров. И одновременно получалось, что серый нагло кидал скаута, хотя кто бы сомневался, что именно так и будет. "Ну нет, возмущённо заявил скаут. Так не пойдёт. Ты обещал, что всех отпустишь. Я обещал, что ты выживешь", серый кивком указал Грант на скаута. Майор в свою очередь молча указал помощникам на заросли неподалёку. Двое зелёных крепко взяли с какого-то подруки и подтащили к зарослям. Как выяснилось, это были не просто кусты, а большая клетка, свитая из толстых прутьев, утыканных острыми шипами, как стебли роз. Стебли были живыми, да ещё и подвижными. Когда зелёные подтащили упирающегося пленника к клетке, несколько стеблей изогнулись, открывая вход. Уберите свои коряги, дуболомы, сказал, отмахнулся от конвоиров, но получил хлесткий удар в спину и всё-таки ввалился в клетку. Колючие стебли за ним тотчас сомкнулись. Буратина, ещё получите от меня. Вот такими щепками рыдать будете, скулак, чурбаны зелёные. Ещё троньте, врежу так, что вся листва облетит. Зелёные не испугались. Вряд ли они вообще поняли, что обещает им пленник, ведь в прошлой жизни они были местными или американцами, хотя определённо не все. Двое бывших конвоиров посмотрели на скаута так, словно что-то поняли, но опять же без страха и вообще без эмоций. Когда конвоиры вернулись в строй, вся сопровождавшая Гранта зелёная в атага и серый гость развернулись и потопали куда-то в лес. Видимо, туда, где в проекции смежного мира Прибытие экскурсии будет не слишком заметным. В углу клетки вдруг что-то зашуршало, и Скаут обернулся. В клетке он был явно не один. Но выползая на свет из тёмного закоулка, сокамерник не спешил, будто бы приглядывался и решал, стоит ли знакомиться с товарищем по несчастью. Выползая, чего затаился, Скаут подкрепил предложение понятным любому человеку жестом. В углу снова зашуршало, и оттуда выбрался заросший седой щетиной мужчина в грязной рубашке поло, рваных штанах с накладными карманами и кроссовках на босу ногу. Выглядел он измождённым, но держался нормально, от бессилия не падал. Но самое главное, на его теле не было ни зелёной плесени, ни мха, ни побегов растений. Более того, он заговорил со скаутом по-русски. Здравствуйте. "У тебя не кошли земляк", сказал и протянул руку. Скаут, то есть Саша Владислав Сергеевич Кусков. "Очень приятно". Скаут уселся на землю. "Давно здесь? А и где, кстати, здесь?" "2 недели". Кусков тоже сел. "А вы что ж не знаете, куда попали?" "Я тут типа пленного с завязанными глазами привезли. Что за место?" "Ну как же?" Это зона разлома номер 4. Таиланд, Бангкок. Вот так вот, скаут нахмурился. Чем дальше в лес, тем больше дров во всех смыслах. Хреново дело. Извините, Саша, у вас нет чего-нибудь э съестного, не фруктового? Извините ещё раз. Нет, к сожалению, развёл руками скаут. А как вы сюда попали, Владислав Сергеевич? Я, хмм, понимаете, Кусков поскрёб щетину. Это была экспедиция частная. Мы купили путёвки в турагентстве и прилетели. Я биолог, доктор наук. Здесь такое поле для исследований. Я не мог отказаться, когда мне предложили. И вот теперь здесь. Понятно, скаут усмехнулся. Любые жертвы ради науки. На тебя бы узнали что-нибудь стоящее. Да, да, конечно. Я собрал отличный фактический материал. Столько интересных, невероятных открытий, но вряд ли получится поделиться ими с научной общественностью. Грант сначала обещал меня обменять, но после сказал, что я останусь здесь навсегда. Обменять? На кого? На кого-нибудь не имеющего иммунитета к заражению чужеродной флорой? Ах, вот почему вы не позеленели до сих пор. Иммунитет? Часто такое бывает. Редко. По моим данным, невосприимчивы только 10%. В основном это местные жители, чистые тайцы. Постойте, а эти кто? Скаутки вком указал на мелькающих снаружи аборигенов. Вроде бы тоже с сузким взглядом на жизнь. Здесь живёт много народностей, пояснил Кусков филиппинцы, лао, китайцы, форанги, то есть европейцы. У них восприимчивость довольно высокая. За всё время я единственный белый с иммунитетом. Э, извините, ещё вы. Интересно, зачем вас тогда тут держать? На мясо? Не думаю. В кусков поёжился. Здесь, конечно, немало хищников, но конкретно гринмены, вегетарианцы. Гринмены. Так здесь принято называть зелёных людей. Говорит, для чего тогда? Мы беседуем с Грантом. Он позволяет мне продолжать исследования, изучать и описывать новые мутации, наблюдать за трансформацией окружающего мира. Летописцем вас сделал? Что это в этом роде? И как устроен этот окружающий мир, если в общих чертах? Особенно мне интересно, как отсюда можно сбежать? Это не просто, Саша, покачал головой Кусков. Да и не так уж здесь плохо. Вам, как исследователю, может быть, и неплохо, хотя клетка не лучшее жилище. Но это для моей же безопасности. Люди, бывшие люди, знают, кто я и чем занимаюсь. Но ведь зелёные звери воспринимают меня как чужака. Им трудно объяснить, почему я до сих пор не позеленел. И если у меня нет шансов позеленить, то почему до сих пор жив? Когда мне нужно выйти, я зову сопровождающих. Это ребята из моей туристической группы. Мы вместе попали в плен, э, извините, в гости к майору Гранту. Они теперь гринмены, но по-прежнему говорят по-русски. А остальные уже вообще не говорят. Многие отказались от человеческой речи, но некоторые её по-прежнему используют, хотя редко. Зачем, если они понимают друг друга без слов, как растения? Вот я и говорю, чурбаны. Нет, нет, они не деградировали, не стали глупыми. Их бесловесность имеет другие корни. Просто любая информация для них теперь одинаково доступна. Кто чувствует, видит или слышит одно существо или растение, доступно восприятию всех, понимаете, всех живых. Говорить в этом случае нет необходимости, да и умеют говорить звери и деревья. Здорово устроено. То есть, когда мне нужно узнать, какая погода на другом краю зоны, я просто смотрю на небо глазами какого-нибудь зелёного слона, который там пасётся. Примерно так. «А как быть с ощущениями деревьев, с которых срывает ветки этот слон? Им ведь больно? Он что, живёт и плачет? Он ведь чувствует боль этих растений? Или растениям не бывает больно?» «О-о-о!» Кусков заметно оживился. «Это самый интересный момент. Выяснение этого момента было моей главной задачей, и я нашёл ответ. Он гениально прост. Вот послушайте». Животные и люди живут здесь в полной гармонии с ужиродными растениями и микроорганизмами, поскольку сами обрасли аномальной зеленью и стали с ней единым целым. Естественно, что поедать эти растения для них сродни каннибализму или самоедству. И знаете, какой они нашли выход? Фермы. Фермы? Скаут поморщился. Не понимаю. Какие фермы? Самые настоящие На них сохранены и культивируются нормальные, традиционные для этих мест, обычные земные растения. Именно эти растения, не заражённые чуждой микроорганикой, а значит, не включённые в единый организм, служат им пищей. То есть с некоторыми растениями именно симбиоз с животными и людьми у чужих микробов и растений договора сотрудничества, а остальная флора и фауна корм. Именно так. Мне предстоят долгие исследования, прежде чем я пойму, по какому принципу чуждые микрогорганизмы и растения выбирают партнёров для симбиоза. Но уже сейчас я могу назвать несколько десятков местных растений, которые никогда не подвергаются заражению. Именно эти растения оставлены чужими в качестве сельскохозяйственных культур. Значит, скаут задумчиво посмотрел сквозь решётку там, где растут эти культуры, зелёных монстров нет, и джунгли ведут себя прилично и не кусаются. Совершенно верно, Саша. Это своего рода плантации, где сохранён традиционный биоценоз. Не только растения, но и животные, насекомые, черви, прочие обитатели почвы вплоть до традиционных микроорганизмов. Всё сохранено, чтобы обычные растения не испытывали проблем с питанием и ростом. И много таких плантаций. О да, в местных джунглях сохраняются обширные участки нормальной растительности, но они огорожены широкими полосами аномальных растений. Если посмотреть сверху, мы увидим нечто вроде зелёного лабиринта, в котором стены хищные растения из разлома, а проходы нормальные леса. Постбище для мутантов, если хотите. Но я назвал бы это зельхос угодьями плантациями или фермами. Есть и другой вариант сравнения: хищные джунгли жилая зона для зелёных существ, их дом под открытым небом, огромная квартира-деревня, а участки нормальных растений огороды. При этом форма лабиринта, а не сетки, которая изолировала бы грядки друг от друга, требуется как раз для сохранения перекрёстного опыления обычных растений и вообще для сохранения огородного биоценоза. Замечательно, скаут похлопал Кускова по плечу. Вы мне очень помогли, Владислав Сергеевич. Выходит, пройти через всю зону и выжить нормальному человеку всё-таки можно. Надо лишь знать схему лабиринта. Именно так, кивнул Кусков. А у вас такой схема случайно нет? Нет. Я и не думал, зачем она мне. В сопровождении ребят я хожу по джунглям свободно. Ну а если прогладаетесь, А ребят, поблизости не будет. Я могу взять всё, что нужно здесь, неподалёку. Буквально в сотне метров к северо-востоку имеется большая плантация. Там растут бананы, ананасы, манго. И насколько большая, далеко тянется до реки, но Кусков покачал головой. Вы не сумеете туда попасть. Я ведь говорю, Гринмены всё контролируют. Если вы коснётесь этой зелёной решётки, они узнают сразу. И все до единого. А если подкоп? Земля пронизана корнями, да и мелких организмов в ней полно. Решительно нет, Саша. По территории зелёных драконов невозможно пройти незамеченным. Даже пролететь над ней и то невозможно. Зелёные птицы и москиты контролируют всё воздушное пространство. Кстати сказать, не только над жилой зоной, но и над плантациями. Но ведь как-то люди сюда входят и выходят? Входят, кивнул Кусков. Но выходят гораздо реже, чем входят. И дело не только в зелёных драконах. Но многие люди пропадают как раз на чистых участках плантациях. Хищники съедают. Нет, местные жители, те, что не поддаются заражению. Да ну. Да, вздохнул Кусков. К сожалению, это правда. Они считают, что мясо гринменнов имеет особенно полезные свойства. Даже если человек ещё и не превратился в зелёного мутанта, но заражён, он уже считается годным в пищу. Знаете, многие предпочитают употреблять молодые стебли бамбука или пророщенную пшеницу. Сравнили. Скаут осуждающе покачал головой. Это не моё сравнение. Я разговаривал с обрегенами, когда только попал сюда. Собственно, с этого всё и началось. Наша группа угодила сначала в руки каннибалов. Они съели двоих, а потом нас отбил майор Грант. Э, офигеть, скаута округлило глаза. И вы утверждаете, что вам тут нравится? Биолог пожал плечами. По нынешним временам здесь не хуже и не лучше, чем везде. Опасно, но жить можно. Рядом с Грантом мне ничего не угрожает. "Не, потом, я не заражён. Даже если снова попаду к Аборигенам, меня они есть не станут." "Понятно. Сбегать вы не собираетесь. Сделал вывод скаут." "Нет", поматал головой Кусков. "Не вижу решительно никакого смысла. Здесь моё место как учёного, да и вообще, здесь, образно говоря, Эдемский заосад и ботанический рай, понимаете? А такому можно только мечтать." Понимаю, вздохнул Скаут. Рай для ботаников. Короче, и кашу с вами не сваришь, придётся мне самому выкручиваться. Извините. Скаут вдруг услышал шаги и поднял руку, призывая биолога к молчанию. По лагерю Гринмена вошла та самая компания, которая четверть часа назад провожала Серова и майора Гранта в мир иной. Ну, в смысле, в смежный мир временной петли. Неизвестно, что увидел в родном мире скаута майор, но выглядел он воодушевлённым. Насколько могут быть воодушевлёнными ходячие дрова. Процессия остановилась у большого дерева в центре лагеря, как раз напротив клетки, и Граунд развернулся к Серому. «I accept you are far... faceless», — скаут обернулся к Кускову. «Что этот центурист пролопотал?» «Сказал, что принимает его предложение». Вот пенёк. А ну переведи. Слэш Гранд. Не знаю, чего тебе там серый наобещал, только учти. Он блефует. Он кидает помощников на раз. Тварь из 29-го кино меня тоже подставил и тебя кинет. Останешься при своих деревянных интересах, если вообще в опилки не превратишься. Скаут вновь посмотрел на биолога. Переводи, чего замер? В этом нет необходимости, он всё понял. Козков взглядом указал на бывших туристов из своей группы. Они уже перевели мысленно. Слова биолога косвенно подтвердил сам майор Гранд. Он обернулся и насмешливо взглянул на скаута. I know scout, but I ready to play. Полковник Роберт Доминик давно служил в армии но ещё ни разу не получал такого странного задания. И дело было не в том, что ему предстояла встреча с загадочными тварями из неведомого мира с той стороны разлома. Рейнджеры полковника уже не раз прочесали аномальную зону номер 4, повидали всяких чудовищ. Но впервые рейнджерам приходилось взаимодействовать с чужаками. Поначалу Доминик решил, что ослышался – Но генерал Джонсон, понимая, что его слова шокировали полковника, не поленился повторить приказ. Рейнджерам предписывалось выдвинуться на территорию бывшего аэродрома Сувар на Пхуми и обеспечить безопасность высадки большого отряда союзников, которые намерены выдвинуться из точки высадки в самый центр четвёртой зоны. В дальнейшем вертолётной группе с десантом на трёх бортах следовало прикрывать союзников на маршруте А в финале при необходимости обеспечить эвакуацию из центра зоны одной важной персоны и её груза. Отчасти полковник понимал замысел командования. Джонсон собирался использовать чужаков в качестве группы прорыва, чтобы не рисковать людьми. Но как ему удалось договориться с чужаками, оставалось за пределами понимания Доминика. И о какой важной персоне шла речь? важно и надо понимать и для чужаков, и для людей, как такое могло получиться и что значило эвакуировать при необходимости. Хотя и это было не так уж важно, как это персона ощутилась в центре зоны, вот в чём заключался главный вопрос. Рейнджеры при помощи тайских военных достаточно хорошо контролировали обстановку в зоне. Пройти в её центр незамеченными не могли никакие персоны, ни простые, ни особо важные. И вдруг такая осечка. Этот момент не только озадачивал полковника, но и задевал его профессиональную гордость. Впрочем, что сделано, то сделано. Сейчас полковнику следовало сосредоточиться на текущей задаче, а разбор полётов отложить до возвращения из зоны на базу Хуахин. Итак, сначала приём гостей. Доминик морально приготовился испытать не самые приятные ощущения и, возможно, чему-нибудь удивиться, но увиденное превзошло все его ожидания. Первый шок вызвало то, что союзники – это вовсе не зелёные мутанты, а бронзово-кожие, облачённые в доспехи и хорошо вооружённые бойцы из 29-й зоны. Доминик метил на высокую должность в оперативном штабе НАТО, поэтому внимательно следил за общей обстановкой и хорошо ориентировался в особенностях и продукции всех аномальных зон. Так что, увидев гостей, он не усомнился ни на миг. Это твари из Киевской зоны. Они оказались ещё более ужасными и уродливыми, чем даже самые отвратительные и страшные из местных зелёных мутантов. Но суть не в этом. Они не должны были попасть в четвёртую зону ни по каким схемам или договорённостям. Это было против всяких правил. И всё-таки они в неё попали. Второе, что насторожило полковника, способ десантирования. Собственно, никакого десантирования и не было. Целая армия чужаков просто материализовалась посреди огромного посадочного поля аэродрома. Понятно, что они не могли пройти через чужой разлом или высадиться с борта корабля, но зато могли прилететь обычными десантными самолётами. Почему нет? Из аномальных зон нельзя вынести чужеродные предметы или вывести чужаков за руку, но ведь можно это сделать, если использовать герметичные контейнеры. Самолёты в этом случае вполне подходили на роль контейнеров. Однако чужаки прибыли как-то иначе, с помощью паглей, тогда почему не сразу в пункт назначения? И третий момент: В секретном дополнении к приказу было сказано, что командир рейнджеров должен контактировать с лидером союзников, и Доменику было совершенно непонятно, на каком языке он должен говорить с этим лидером. А главное, как определить, кто из этих уродов главный. Проблему разрешил сам лидер чужаков. Огромный, на две головы выше своих воинов чужак протолкнулся к Доменику и вдруг превратился в человека. Как чёрт возьми это произошло, полковник не понял. Он даже не успел уловить сам момент перевоплощения. Вот только что перед ним стоял монстр в замысловатых доспехах, и вдруг появился вполне обычный человек европейской наружности, одетый в русский камуфляж. Полковник Доминик представился рейнджер. "Владимир", немного подумав, сказал лидер чужаков. "Настоящее имя будет резать вам слух". Произношение у чужака было так себе, но акцент был не русский. И не какой-нибудь непонятный, как можно было бы ожидать от чужака. Скорее, акцента и не было. Просто он говорил на чистом английском, а не на американском диалекте жвачки. «Владимир тоже не ласкает», – проронил полковник. «Мы идем в Бангкок, вы прикрываете с воздуха», – лидер чужаков говорил спокойно и уверенно, как четырехзвездочный генерал. Следуйте за сигналами. Если потребуется ваше вмешательство, я приму этот облик и укажу, где высадить десант. Ясно? Да, сэр. Но рекомендую держаться ориентира эстакады скоростной железной дороги. Разрешите спросить, какая точка в Бангкоке вас интересует? Разлом. Объект Башня или Ate Bayok Sky? Потребуется корректировка маршрута. Вовход объекта Стадион. Там неспокойно. «Мы пойдем напрямую. Нет времени. Поднимать вертолеты, полковник». Доминик не стал спорить. «Зачем?» «У чужаков свои понятия о выполнении боевых задач, у людей свои». Опять же, возможно, чужаки были уверены, что местные коллеги отнесутся к ним более лояльно, чем к людям. «Рассчитывали договориться с местными мутантами как твари с тварями по-свойски?» «Очень сомневаюсь, что это им удастся». Отдав нужные распоряжения, полковник занял место в командирской вертушке. Местным аномальным существам не понравится вторжение коллег из другого разлома. Даже если этим оркам нужен всего-то транзит через зону. Очень уж зелёные мутанты дорожат отвоеванной у нас территорией. Сомнения полковника Доминика нашли подтверждение почти сразу, как только армия союзников покинула территорию аэропорта и углубилась в джунгли. Лидер чужаков Владимира поначалу следовал совету Доминика и держался в тени железнодорожной эстакады. Там заросли были не слишком густыми и не аномальными, а обычными. Но затем его бойцы нарушили строй и начали расширять тропу, вытаптывая и вырубая зелень. И вот когда они добрались до полосы чужеродной растительности, началось самое интересное. Конфликт в стиле чужие против хищников. Доминик даже почувствовал себя немного виноватым, ведь это он не предупредил Владимира, что местные растения, животные и люди-мутанты составляют единый зелёный организм, болезненно реагирующий на причинение вреда любой из составляющих его частей. Как только чужаки начали вырубку хищного леса, на них тут же накинулись притаившиеся в зарослях гринбисты, покрытые зеленью мутанты животные. А сверху начали пикировать грин-хоуки, бывшие крупные птицы, а теперь летающие сочетание флоры и фауны. Но ну в районе объекта стадион Чужаков из зоны 29 уже с нетерпением поджидали самые серьёзные враги гринмены, зелёные мутанты, когда-то бывшие людьми, и многие хорошо подготовленными людьми. Некоторых даже готовили на базе армии США у Ахин.